Глава 54. Захваченный грузовик все же вернули владельцам, утряся все вопросы по безопасности и оплате. И буквально через три дня прибыло новое пополнение сразу из трех пилотов. И соответственно три новые машины Нейтрон. Каин и наблюдал, как самолеты медленно появляются из шлюзовых камер. И откуда их только взяли? С горящими глазами спросил Болт. Ясен пень. Купили. — хмыкнул Каин. — Вот так взяли и купили? — А то. Из-за постоянных нападений столько охранных агентств развелось, что создать свою подставную фирму нефиг делать. И за счет нее вполне легально перевооружаться. — Действительно. Но ведь лавочка накроется, как только эти машины покажут себя. — Не уверен. — Не согласился Иннокент. — Еще нужно доказать, что это те самые самолеты. — Верно. Новичков-пилотов сразу тройкой повели Кониксу на знакомство. Выглядели они не очень радостно. «Тоже из наших?» – спросил Каин. «Скорее всего...» – кивнул Болт. «Интересно, на чем они засыпались?» «Да какая разница, потом все равно узнаем. Лучше на самолеты посмотри. Кстати, Ригель, менять свою птичку будешь?» «Думаешь, нам отдадут?» – спросил Каин, хотя тоже подумал о том, что самолеты, скорее всего, предложат им. «А то. Мы, пилоты, проверенные, нам и обновка в первую очередь. Не новичкам же эту роскошь. Они еще ничего не показали. А ты будешь менять?» Болт на несколько секунд призадумался, а потом отрицательно повертел головой. «Нет». «Почему?» «Шмель мне привычнее. Я его знаю как облупленного. Через столько схваток прошел. А вот что это за машина и с чем их едят, мне неведомо». Так что менять синицу в руках на журавля в небе мне как-то не с руки. Нормальные машины. Заступился за ней инокент. Доработка учебных вариантов, да и сами по себе хороши. Летал? Ага. Когда в наемниках ходил. Хорошие машины. Маневренность, скорость. И потом, при чем тут журавль в небе? Вот они, здесь. Возьми да пробуй. Сразу поймешь, с чем их едят. Нет, не буду. С непонятным, даже каким-то фанатичным упорством отказался Болт. На лётной палубе появился Обер и привлёк к себе внимание остальных пилотов. «Вот новые машины взамен утерянных. Каждый из вас, засранцев, показал своё мастерство, и бригадир Оникс, проявив великодушие, решил дать их вам взамен старых развалюх. Кто хочет сменить своего побитого шмеля на новенький нейтрон, прошу выказать своё желание всеми возможными способами». «Начиная от простого поднятия руки или голосового сообщения, если руки чем-то заняты, хотя я подобного не вижу, а если занятый рот, то можно просто сделать шаг вперед. Надеюсь, инвалидов-колясочников среди нас не появилось. По крайней мере, я ни одной инвалидки здесь не вижу». Обер осмотрел пилотов, но никто ни одним из перечисленных способов не проявил свое желание пересесть на новые самолеты. «Может, тут все в раз оглохли и не услышали, что я только что сказал?» «Да слышали мы!» — ответил пренебрежительным тоном пилот с позывным «Стрекач». Нежелание его новых товарищей, по несчастью, пересаживаться на новые машины не стало для Каина такой уж неожиданностью. «Ясно. Вы что, решили отдать нейтроны только что с завода этим застранцам? «Так мы и вроде и сами такие!» — хмыкнул другой пилот с позывным «Робот». «Ну да, я так долго с вами контуюсь, что иногда почти забываю об этом. Настолько, что вы порой мне кажетесь реальными парнями», — засмеялся Убер. «Ну а ты, Ригель, предложение в равной степени относится и к тебе тоже. Ты успел себя зарекомендовать? Или тебе так понравился твой катафалк?» Инокент на секунду смутился и вдруг осознал, что да, он не хочет менять машину на новенький нейтрон. Было в этом решении что-то иррациональное. Между ним и Т-40 словно существовала какая-то связь, которая значительно усилилась после того памятного боя, когда он в течение двух недель корячился с истребителем, ремонтируя его и улучшая. Каин встряхнул головой. Подобные причины нельзя воспринимать всерьез, как и доверять разбитой машине свою жизнь. И он, во что бы то ни стало, захотел найти реальную причину тому, почему он не хочет пересаживаться на новый, более совершенный самолет. И Иннокент нашел этот фактор, чему очень сильно обрадовался. «Все дело в том, что к старым машинам у строевых пилотов и даже наемников-охранников заведомо предвзятое отношение», — осознал бывший капитан, проанализировав как действия противников, так и собственные ощущения и воспоминания. Когда он сам был строевым пилотом, а потом охранником. Вот эти два протона могли меня расколошматить в одну минуту. Но они видели перед собой столетнюю тешку и относились к ней с заведомым пренебрежением. Возможно, даже играя как кот с мышкой. В итоге не работали в полную силу, не сосредотачивались до конца на все 100%. И за счет этих 2-3% расхлябанности в действиях противника, С учетом переработанного движка самого сороковика, мне удавалось уходить от смертельно опасных ситуаций. И ничто не заставит пилота, управляющего более совершенной машиной, относиться к Т-40 и шмелям как-то иначе. Всегда будет существовать этот момент собственного превосходства в мощности и силе. Интересно только, осознают ли это другие пилоты, или им достаточно какой-то мистической привязанности. Ну. — поторопил Каина Обер. — Садишься на новую машину или как? — Нет. Удивились даже его товарищи, не говоря уже о командире пиратской эскадрильи. — А вы сами-то собираетесь пересаживаться на нейтрон? — спросил Иннокент. — Я что, похож на больного? — усмехнулся командир и пояснил. — Зачем мне отличаться от других замухрышек и подставляться? Белый кони и шашка наголо — это не для меня. Что ж, так и быть, придется отдать эти блестящие игрушки новичкам. Думаю, они очень сильно обрадуются всему факту, увидев, на чем летаем мы. Вот оно что. Понял Иннокент позицию Обера, в которой отыскалась вторая причина, объясняющая, почему не стоит пересаживаться на новые машины. Нейтроны пиратов привлекут куда больше внимания командования, как флотского, так и наемников. В зависимости от того, с кем корсарам придется иметь дело. Именно на них, как на самых опасных, противник спустит самых сильных пилотов – профессионалов. В то время, как с развалюхами направят разбираться не слишком умелых летчиков. Тех же новичков, только-только выпущенных из академий и не имеющих большого боевого опыта. Вот так-то. Вскоре появились три новичка и действительно очень, ну очень удивились и в то же время обрадовались, когда узнали, что им предоставили возможность летать на новеньких нейтронах. челюсти с пола поднимите!» — засмеялся Кернер. «У нас тут немножко грязновато». «А в чем подвох?» — спросил один из них по прозвищу «Факел», после того, как они все перезнакомились, не веря в благородство своих новых товарищей. «Какой-то дефект?» «Дефекта нет, все намного проще». И Каин высказал свою точку зрения, что стало откровением даже для некоторых старичков. никогда не задававшихся подобным вопросом и действовавших лишь интуитивно. Так что вы станете своего рода красными тряпками для разъяренных быков. Теперь понятно. Уже не так радостно, посмотрев на нейтрон, проронил факел. Ответы на письма признания друзьям Каин получил почти сразу же. Рем Даскинс не поверил, не захотел поверить. Требуя, чтобы он так больше не шутил. На что Иннокент послал ему координаты прошлого боя с полным описанием и даже свою фотографию на фоне Т-40 с двумя черепками на борту. После такого насос больше не писал. От Лары тоже пришел ответ. Она, в отличие от бывшего напарника Каина, поверила сразу и написала всякие глупости. Чтобы он вернулся, сдался полиции и все такое. Дескать, во всем разберутся. Пришлось ответить отказом, потому как в закон Каин верить как-то перестал. Спустя три дня после прибытия пополнения и обкатки техники, а также срабатывания звеньев, бригада Оникса снова пошла на охоту.